Глава двенадцатая В переулок бывших жен я примчалась быстро. В отличие от Москвы, ни во Флоридосе, ни в Сантире пробок не было. Греция нравилась мне все больше и больше. Нину я обнаружила на террасе. Она пила кофе и мрачно смотрела в сад. «Я ему отомщу», — азартно заявила она, увидев меня. «Обустроюсь сначала, а потом покажу Петьке, где раки рыбу ловят». «Не стоит тебе ссориться с Зарубиным», — предостерегла я ее. «Выкинул меня, как рваный носок!» — вспыхнула блондинка. «Действительно, муж некрасиво поступил с тобой, но ведь не выставил же на улицу!» — улыбнулась я. «Купил дом, разрешил взять из прежнего жилища мебель, без делушки. Наверное, назначит тебе денежное содержание». «Скотина!» — заорала Нина, — и швырнула на пол красивую фарфоровую чашку. А это? Что с ним приехало? При живой жене хозяйкой в дом вперлась. У Петьки все бабы-сучки, что бывшие, что будущие. Но ничего, переулок длинный. Я тут утром психанула, а потом обрадовалась. Последнее лучше, одобрила я. Нет необходимости портить себе настроение. Посмотри на ситуацию отстраненно. «Ты молода, красива, имеешь хороший дом». «Всего-то шесть комнат, полтора этажа», — надулась Нина. «Видела? Первый домишка на улице. В нем Анжела живет. Уже давно, она старая. Ей сороковник накатил. Вот кто в шоколаде». «Домина из трех этажей, пара машин, слуг, как тараканов. А мне пустяки достались». Думаю, Петр соблюдает правила Гарема, стараясь сохранить серьезность, сказала я. И пояснила. Первая жена, она и при разводе старшая, ей достается лучший кусок. Но ты-то красивее! Верно, слегка успокоилась Нина. Твоя вилла новее. Точно, кивнула она. Анжелка с палкой ходит. У нее какая-то хрень с ногой. Вот видишь, воскликнула я. «А ты здорова! Ведь не бегаешь по врачам!» Бывшая мадам Зарубина схватила сигареты. «Зачем? У меня ничего не болит. Мне еще рано бабки на подтяжки тратить». «Поэтому не завидуй Анжеле», — подвела я итог. «Кстати, можешь снова обратиться к Жаклин. Думаю, она тебя успокоит». Нина вытаращила глаза. К «Жаклин? Я не знаю такую». «Ну как же?» Прикинулась я удивленной. Великая гадалка, экстрасенс, француженка. А! -а закивала Нина. Ну да, была тут такая. Красивая баба. Я ее в, в Сантире встретила. Пошла в ресторанчик, села за столик, заказала омара, и вдруг тетка, что по соседству сидела, говорит: Не ешьте, отравитесь. Вижу, как вас на скорой в больницу везут. Вот так мы и познакомились. Она сказала, что ее зовут Жаклин, но только это не настоящее имя, а как его псевдоним? Подсказала я. Вот, очняк. Много чего интересного она мне наболтала, сообщила Нина. Но прям всю жизнь рассказала. Я ее в благодарность за гадание на наш пляж отвела. А чё, там народу нет? Ты привезла Жаклин из Сантьево, Флоридас? Ага. «Покупаться?» «Угу, а чё? Я могу кого угодно позвать». «Значит, предсказательница не жила в отеле?» «Нет». «Зачем же ты сказала Эмме, что Жаклин постоялица?» «Я?» «Ты?» «Ничего такого я не говорила». «А Эмма уверяла меня, будто именно ты ей сообщила. В отеле живет чудо-гадалка». «Жаклин тебе рассказала о будущих событиях?» «Да». Кивнула Нина. Я буду богата, знаменита, проживу до ста лет. Ее слова да богу в уши, улыбнулась я. Но, похоже, гадалка из нее фиговая. Почему она тебе ничего про развод с Петром не сообщила? Ох, что-то мне не нравится это Жаклин. Нина заморгала, покраснела и вдруг выдала. Ерунда, никакой Жаклин я не знаю. Я поморщилась. «Только что ты сказала про встречу с ней в Сантире». «Я пошутила», — фыркнула Нина. Эмма уверяет, что ее с Жаклин познакомила ты. «Брешет!» — вскочила с места Нина. Врет, сука!» «Ну, гадина!» «Увидела, что Петька меня выпер и принялась за свои штучки». «Эмма вообще дрянь!» «Тут про нее всю правду знают. Бывшая наркоманка, доширялась, добухалась до того, что из окна вывалилась». Прямо мордой на асфальт. Вот ее муженек сюда и отправил. С глаз подальше. Она ж страхолюдина. Выйдет на пляж и давай одну сигарету за другой смолить. Первую выкурит, вторую в зубы сунет. Чё на общий пляж прёт? Думает, на нее приятно смотреть? Ляжет на шезлонг, схватит книгу и ну читать. Толстые такие тома листает. Без картинок. Умный прикидывается. «Выпендривается». «Чем больше ты пытаешься сказать гадостей про Эмму, тем отчетливее я понимаю. Она не врала. Про Жаклин ей рассказала, действительно ты». Сурово перебила я блондинку. «Почему?» — по-детски спросила она. «Слишком неадекватная реакция», — пожала я плечами. «Ну как отреагирует нормальный человек на вопрос о гадалке?» Если в самом деле никогда ее не видел. Просто пожмет плечами и скажет Ерунда, даже не слышала такой женщине, и переведет беседу на другую тему. А ты начала поливать эмму грязью, кипятиться, яростно отрицать даже то, что знаешь имя гадалки. Нина заморгала. Вспомнила, вдруг воскликнула она. Ну, конечно, мне о предсказательнице. Натрепала Раиса, которая из отеля. «Вы с ней дружите?» «Ну ты вообще! Не царское это дело, с обслугой водиться!» — надулась Нина. «Кто я и кто она?» «Однако Раиса обсуждала с тобой клиента в гостинице». «И чё? Нормальное дело, все горничные сплетницы!» — захихикала Нина. Я положила ногу на ногу. В заявлении бывшей жены Петра Есть сермяжная правда. Частенько женщины, ведущие хозяйства в чужих домах, самозабвенно перемывают кости тем, на кого работают. Видимо, правило касается и работников отеля. Но я пыталась выжать из администратора информацию, даже предложила за нее денег и получила категоричный отказ. Раиса мне прожаклин в уши и надудела, раскрасневшись, продолжала Нина. И вдруг осеклась. «А ты вообще чё пришла? Я тебя не звала». «Нина, кто рассказал тебе, что Эмма когда-то выпала из окна?» «Не помню», — огрызнулась красавица. «А ты попытайся вспомнить. Все болтают». «Кто?» «Ну, все. В лавке с конфетами. Олеська, Литка с Сафонова из салона». «Это неправда. Эмма попала в аварию и горела в машине». «Вау!» — вздрогнула Нина. «Жуть!» Поспелова никому не рассказывала о происшествии. «И чё?» «Откуда гадалка Жаклин узнала правду?» «Я без понятия». Но она сообщила Эмми истинное положение дел. «И чё?» «Думаю, Жаклин к Поспеловой подослали». «И чё?» Ей велели запугать Эмму. «И чё?» А ты помогла псевдогадалке попасть на пляж. Территория с лежаками закрыта для посторонних, но ты-то беспрепятственно проходила к морю. «Вали отсюда!» — рявкнула Нина. «Чё лезешь?» Я встала. «Хорошо, ухожу. Но напоследок хочу предупредить. Ты связалась с опасным человеком». «Топай к выходу!» — не испугалась Нина и явно продешевила, потянула я за нужную ниточку. Нина сдвинула брови. «Конечно, тебе заплатили», — давила на нее я, «сунули пару копеек». А явление Жаклин к Эмме — ключевой момент всего спектакля, между прочим. «Какого еще спектакля?» — перебила меня блондинка. «Неважно», — отмахнулась я. «Лучше скажи, кто тебя попросил помочь, Жаклин». «Когда же ты уберешься?» — заорала Нина. «Психопатка! Вообще со сломанным мозгом!» «До свидания», — сказала я, пошла к двери, но на пороге притормозила, обернулась и заявила. «Думаю, тебе нужно рассказать, Жаклин, о моем приходе и потребовать от нее солидную сумму за молчание. Тебя явно обманули, ведь твоя услуга, то, что ты провела мошенницу на пляж, стоит не 10, не 25 долларов, а намного больше. Нина оторопела молчала. Очень довольная собой, я вышла на улицу и с удовлетворением отметила, что занавеска на одном из окон дома слегка покачивается. Нина явно наблюдает за мной, спрятавшись за шторой. Демонстративно сев в «Мерседес», я уехала. Но путь был недолг. Оставив машину в паре кварталов от переулка бывших жен, я вернулась назад к дому экс-Зарубиной. Спряталась за трансформаторной будкой, стоявшей неподалеку, и стала ждать в надежде, что Нина ещё не вышла из особняка. Хотя, думаю, она без приличествующего случаю макияжа на улицу не выйдет и девушка непременно двинется пешком, ведь ее ламборджинчик все еще в ремонте. Около полутора часов я тосковала за будкой и поняла. Нет хуже работы, чем служба топтуна. Снег, дождь, солнце, зной. А приходится оставаться на месте. Даже отойти попить кофе нельзя. Интересно, как наружка решает проблемы с туалетом? «Ну не пользуются же люди памперсами!» В конце концов, мое терпение было вознаграждено. Из ворот выплыла Нина, и сразу стало понятно, чем девица занималась после моего ухода. Конечно же, красавица собиралась на выход. Нина вымыла голову и тщательно выпрямила волосы утюжком, наложила макияж, натянула скульптурно обтягивающие ее формы ярко-красный сарафан — нацепила босоножки на умопомрачительном каблуке, обвесилась золотыми цацками, прихватила дорогую сумку от пафосной фирмы и до такой степени облилась терпкими духами, что у меня, прятавшаяся на приличном расстоянии от объекта наблюдения, защипала в носу. А еще некоторые удивляются, каким образом за рубежом продавцы в магазинах безошибочно выделяют россиян среди толпы граждан разных государств. На что угодно спорю. Сейчас на центральной улице Сантири, в направлении которой бойко шагает Нина, обнаружится с десяток клонов экс-мадам Зарубиной. И все блондинки с раскрашенными лицами и килограммовыми брюликами на спицеобразных каблуках будут русскими. Европейские же дамы наденут джинсы и кроссовки. В этой одежде удобнее днем ходить по магазинам и осматривать развалины. Нина ковыляла вперед, я кралась за ней. Около въездных ворот каждой виллы стояла по здоровенному мусорному контейнеру. И если девица обернется, у меня есть шанс юркнуть за помойку. Но она не ожидала слежки. В конце концов, мы очутились на главной торговой улице. Нина купила мороженое, а я приобрела на лотке первую попавшуюся под руку бейсболку. Натянула ее на голову, опустила козырек на глаза и слегка успокоилась. Зарубина шла через толпу, не останавливаясь. Я бежала за ней, мысленно нахваливая себя. «Вилка, ты умница!» Поняла, на какой крючок легко клюнет Нина. «Деньги!» Девица сообразила, что ей мало заплатили, и договорилась о встрече с таинственной Жаклин. Вероятно, свидание назначено в одном из многочисленных кафе. Нина сядет за столик, я устроюсь неподалеку и увижу, с кем она болтает. Дальше дело техники. Нина шмыгнула в кофейню, я рванула за ней. Девушка плюхнулась за один из столиков и поманила официантку. «Чай!» — услышала я ее визгливый голос. «Но «Ну не ваш дурацкий со льдом и мятой, а нормальный!» «Сообразила?» «Да», — почти без акцента ответила та. «И пирожных, — приказала Нина, — два. Нет, три!» Официантка кивнула и подошла ко мне, пристроившейся через несколько столиков. «Кофе!» — попросила я. «С молоком!» «Есть только сливки!» — уточнила официантка. «Без разницы!» Согласилась я, краем глаза следя за Ниной. Моя дичь сняла очки, бросила их на столик, потом встала и исчезла за деревянной дверкой с буквами WC. Я расслабилась. Можно перевести дух. Блондинка отправилась мыть лапки. В забегаловке довольно много народа. Долго в сортире Нине не просидеть. Очень скоро мне принесли восхитительный кофе — а на столик Нины официантка поставила фарфоровый чайничек и тарелку с эклерами. Я одним махом выпила кофе и тут же услышала звон, а потом негодующий женский голос. Кричали по-гречески, но смысл был мне понятен. Полная женщина отчитывала девочку лет восьми, которая уронила на себя вазочку с мороженым. Малышка заревела и побежала в туалет. В ту же минуту к двери санузла подскочила старуха в черном платье, дернула створку раз, другой и разразилась тирадой на греческом. Мать проштрафившегося ребенка ответила что-то резкое. Бабка топнула ногой и добавила в голос децибел. Хотите еще кофе? спросила у меня официантка. Нет, спасибо, ответила я. Что говорят друг другу дамы? Девушка с подносом махнула рукой. «А, пожилые люди очень нетерпимы». Девочка опрокинула на одежду мороженое, пошла умыться и заперла дверь. «Бабка вопит. Ей нужен только умывальник, пусть откроет». Мать возражает. «Подождите, не лезьте к ребенку. «Там одна кабинка?» — напряглась я. «Унитаз и раковина», — пояснила подавальщица. «Кафе крохотное, этого вполне хватает» если скандалисты вроде старухи не появятся. Дверь в атерклазета распахнулась. Девочка вышла наружу. Бабка что-то прошипела и исчезла в туалете. Малышка зарыдала, мать подбежала к ней, обняла, стукнула ногой в створку санузла, потом с негодованием бросила несколько слов в лицо официантки и ушла, таща за собой плачущую дочку. «Вот весело!» — оттопырила губу официантка. — Теперь я виновата. Я глянула на белый чайник. Эклеры. На темные очки Нины, лежащие на столе. И спросила. — Из туалета есть второй выход? — Да, — кивнула официантка. — С той стороны еще одно кафе. У нас кабинка общая. Я сунула девице деньги и подлетела к двери с буквами «WC». Старуха, очевидно, решила поселиться в туалет. Минуты текли, а она не собиралась выходить. В конце концов я повернула латунную ручку. В ту же секунду пластиковая створка распахнулась, пожилая гречанка с грацией парохода выплыла наружу и стала гневно говорить мне непонятные слова. «Пардон, мадам», — бойко ответила я, сдвинула ее в сторону, вошла в крохотное помещение — увидела на противоположной стене дверь, пнула ее и очутилась в другом кафе. Нины там не оказалось. Я огляделась, потом плюхнулась на свободный стул. Блондинка была намного умнее, чем казалось. Она заметила слежку, но не подала вида, а ловко избавилась от меня. Может, Жаклин посоветовала Нине соблюдать крайнюю осторожность. В общем... Меня обвели вокруг пальца, обштопали по полной программе. Кофе? Прочерикали над ухом. Нет, ответила я и вышла на шумную улицу. «Ну ничего, хорошо смеется тот, кто стреляет последним. Погоди, Ниночка, еще вернешься домой. Приеду к тебе вечером и ни за что не отстану, пока не вытрясу из тебя противной балаболки и обманщицы. Правду про Жаклин. А сейчас съезжу к Розе, экономке семейства Калестидас.